Глава 9. Посылка. Земля. Гостевая зона. Рауль. С тех самых памятных времен, как в зону червя пробились люди снаружи, жизнь Рауля круто поменялась. Очевидно, командование высоко оценило заслуги командора, поскольку сначала поставило начальником внутреннего лагеря, а потом, когда начинали прибывать пришлые, и того больше, назначил ответственным за всю зону. Мол, Рауль изо всех людей больше всего взаимодействовал с жителями других планет и даже сумел наладить сотрудничество с Марахом, его женой, Зарой, а потом и с Фарадом. Более того, провел переговоры с хранцами в лице Торна, чем показал, что умеет договариваться. В результате бывший командор стал отвечать за безопасность и порядок. Но не в качестве полицейского, а скорее как губернатор. Он так и назывался губернатор гостевой зоны. Правда, власти у Рауля было куда меньше, чем можно было ожидать из названия должности. К тому же над ним еще были военные, например, Кристоф Фокт, который раньше возглавлял внешний лагерь, а сейчас его люди окружали гостевую зону по периметру. Точнее, пытались, так как солдат было мало. Плюс руководство прекрасно понимало, что если какой-то пришлый раздобудет амулет-обманку или, что еще хуже, сумеет выбраться из гостевой зоны за счет собственных умений, то вряд ли земляне сумеют его заметить. Хорошо, если лазутчик вообще по-тихому проберется мимо. Руководство с большим подозрением относилось к умениям, поскольку на собственной шкуре знало, какие странные способности встречаются у старателей. Периодически встречались инциденты, когда особо ушлые умельцы могли проносить в материальный мир пыльцу. Таких случаев было немного, но они были. А ведь большинство земных старателей находились на стадии адаптации, что говорило о более высоких уровнях. Аналитики сходились во мнении, что в гостевой зоне уверенно могут себя чувствовать лишь адепты на стадии синтез. Возможно, поэтому главной обязанностью Рауля был учет пребывающих и отъезжающих, что само по себе было головной болью. И не столько от торговцев, они -то как раз вели себя смирно, их ремесло предполагало соблюдение всех местных законов. Но на землю начали стекаться беженцы. Познав, что контроля нет, они собирались сидеть тут сколько можно. При этом из-за отсутствия пыльцы эти ребята постоянно испытывали энергетический голод, что плохо влияло на их поведение. У любого адепта со временем мозги на поедут от постоянного напряжения. Это приводило к неизбежным последствиям. Беженцы не гнушались убийствами друг друга, так как хозяева не могли обеспечить безопасность. В результате их жизнь была невыносимой, однако это все равно лучше, чем погибнуть вместе со своей планетой. Что с ними делать, никто не знал. Да, им сочувствовали и не гнали, но проблему нужно было как-то решать. Другие пришлые объяснили, что сильные миры берут с иммигрантов оплату за пребывание. Однако Земля просто не могла навести порядок по причине недостатка людей. Да и что ты сделаешь, когда на одного сотрудника приходится десятки гостей? Фактически, беженцы были второй волной нашествия после пришлых монстров. Но если те случайно попадали на Землю или ведомые неведомым инстинктом, который позволял находить новые миры, где еще мало разумных, то эмигранты использовали координаты маяка. Раулю оставалось радоваться только тому, что для путешествия нужна куча энергии, которую жители умирающих планет достать не могли. Плюс Земля все-таки не считалась райским местом, чтобы сюда ломиться. Самое интересное, земляне до сих пор не знали, откуда вообще взялся маяк. Поэтому командор мечтал о переоборудовании всей гостевой зоны, чтобы все и после перехода появлялись в одной точке. В принципе, это было возможно. Земляне даже получили предложение от корпорации «Миточ». Ее представитель пообещал приручить червя, но это стоило таких денег, что правительство пока отложило сделку. Над ними уже и так висел долг, который закрывать было все сложнее и сложнее, поскольку, несмотря на постепенный рост числа старателей, общая добыча пыльцы не сильно увеличивалась так как монстры становились все злее и злее, из-за чего охота превратилась в выживание. Старатели уступали тварям другой стороны. Как раз в такой ситуации и пригодились бы адепта класса синтез. Но они все были наперечет, и заниматься добычей ресурсов не могли. Да и доход с пыльцы первого грейда был крайне небольшим. В общем, работы было полно. Проблем еще больше. Однако Рауль не сдавался. Вкалывал как вол. Возможно, поэтому с ним произошло знаменательное событие. Проснувшись однажды ночью, он почувствовал, что его сознание, словно воздушный шар, поднимается над его родной Валенсией. Потом вдруг скорость увеличилась, он стал подниматься все быстрее и быстрее, пока город не превратился сначала в тарелку, а потом стал размером с мелкую монетку. А чуть позже Рауль увидел планету целиком и остановился. На секунду он почувствовал единение с землей, как будто это живой организм. Немного повисев, он стал падать, но падение не вызвало отрицательных эмоций. Ему казалось, что он слышит зов, торжественный и возвышенный, как орган в храме. Он звал Рауля и о чем-то просил. Командор не был сентиментальным человеком, однако проникся моментом и ответил. А потом проснулся а позже узнал, что стал коснувшимся. внешнее поведение испанца мало изменилось. Он как вкалывал, так и продолжал вкалывать. Но внутренние ощущения поменялись полностью. Рауль был биологическим лидером и умел убеждать, заставлять и вести за собой людей. Но теперь у него словно открылось второе дыхание. Он постоянно чувствовал незримую поддержку. Эта поддержка делала его еще сильнее. А еще она иногда подавала знаки. Рауль прекрасно знал об этой особенности посланников силы. Правительство покупало любую информацию об адептах и способах их развития и разместило ее в открытых источниках. Правда, успехов в производстве собственных коснувшихся пока не наблюдалось. Впрочем, и неудивительно, все пришлые утверждали, что получить ранг — большая удача. Однако испанец считал иначе. По его мнению, достаточно было стать представителем какой-то большой группы и делать все возможное, плюс еще чуть-чуть, и в итоге ты станешь не просто представителем этого целого, но и коснешься силы, что за ним стоит. А за человечеством, как и за любой другой расой, стояла сила. Рауль не то чтобы знал это досконально, а просто так чувствовал. Возможно, именно эта философия помогла ему возглавить выживших, и, возможно, именно благодаря ей он стал в итоге коснувшимся. Так или иначе, получив силу, командор не стал сильно задумываться над ее происхождением, а принялся усиленно тренироваться. Старался прочувствовать ее подсказки. И хотя сильных импульсов он не чувствовал, но со временем заметил, что его решения становятся все более точными. Фактически в этом аспекте он сравнялся с носителями поэтому командор не доверял корпорации Фарас. Глубоко внутри он чувствовал тревогу. Письмо Алекса лишь усиливало озабоченность. «Рауль, это я!» Голос Фридриха выдернул командора из состояния раздумий. «Не кричи!» — резко оборвал он его. «Следуй за мной!» В качестве места встречи был выбран внешний лагерь. Тот, что располагался снаружи гостевой зоны и часто использовался людьми в качестве места для отдыха поскольку тут не было надоедливых пришлых. Только здесь испанец чувствовал себя в безопасности. Любой разговор внутри зоны мог быть прослушан, даже если они будут разговаривать на земном языке. Пришлые умели быстро учить чужие наречия. Зара тому яркое подтверждение. Конечно, часть людей также имела развитые органы чувств, в том числе и слух. Но зато немногие из них владели Акаранским, в отличие от Рауля и Фридриха. Тем не менее, командор провел спутника по улочке мимо казарм, мимо правительственных зданий, мимо гостиницы для старателей, пока они не добрались до небольшой площади, где сейчас почти никого не было. Здесь, на лавочке, он активировал купленное у пришлого торговца блокирующее устройство. «Теперь можешь говорить». «Зачем такие серьезные меры безопасности?» — удивился Фридрих. «Мы же не в гостевой зоне». «Чтобы не расслабляться. Итак, какие у тебя новости?» Договор подпишут завтра. Это я уже знаю, скривился командующий. Известно, почему они так торопятся. Господин Коттербэйн сказал, что правительство не хочет потерять такого союзника, как корпорация Фарос. Топиец. Согласен. Кивнул молодой замминистра, однако через секунду осторожно добавил. Командор, но что если Коттербэйн прав? Я тут долго думал, и мне кажется, что в предложении Фароса что-то есть. «Согласен, что для такого важного решения нужно больше времени, но как раз времени у нас нет». «Да?» — хмыкнул Рауль. «Что изменится через месяц?» «Ну...» — задумался его собеседник и потер подбородок. «Слияние приближается, а мы абсолютно не готовы. Вдруг этого месяца нам как раз и не хватит? Кашрар предлагает передать нам технологии, но их еще освоить надо, опробовать. Потом не забывай про остальных пришлых в гостевой зоне». «Я же вижу, как ты относишься, и все равно не справляешься. Ситуация накаляется каждый день, а Фарас и с этим вопросом пообещал помочь». «Это как?» «Я читал копию договора», — оживился Фридрих. «Там есть пункт, что фарас на свои деньги установит на Земле новый межмировой маяк, более совершенный. Так мы точно будем знать, сколько к нам прибывает гостей. Более того, координаты этого маяка предлагается не публиковать в открытых справочниках, а выдавать приглашения». Тогда к нам ненужные чужаки не заявятся, только если у них будет специальное приглашение. А контролировать выдачу приглашения будет Фарос, как наш представитель в других мирах. Что думаешь? Думаю, что так мы точно обробим каналы получения информации. Сюда доберутся только путешественники, одобренные Фаросом. Зато станет меньше авантюристов, мошенников и всякого рода сброда. Не говори мне, что ты не устал от них. Устал, но переживу. Не они моя проблема. «Большинство просто хочет выжить. А с Кашраром ты давно встречался?» — спросил вдруг командор с подозрением, глядя на парня. «Я с ним каждый день вижусь», — откровенно признался Фридрих. «Тебе не кажется, что ты слишком быстро меняешь свое мнение? Раньше письмо Алекса тебя пугало, а сейчас ты ведешь себя так, словно ничего не произошло». Фридрих задумался, а потом медленно произнес. «А, «Ведь и верно». Когда ты это сказал, я вижу, что мне хочется верить Кашрару. Да, все хуже, чем я рассчитывал. Думаешь, Кашрар повлиял на правительство? Даже ты, адепт шестого уровня, начал доверять словам этого угря. Хорошо еще, что совсем мозги не потерял. Но у тебя хотя бы есть защита в виде энергетического тела. Однако у обычных людей ее нет. Почему же ты не поддался? У меня есть защита. Рауль не распространялся о своем ранге. «К тому же, на адаптов класса «Синтез» внушение действует значительно слабее. Ты должен хотеть поверить в ложь. Собственно, поэтому тебя еще не перевербовали, в отличие от наших чинуш». «Подожди. Марах нам рассказывал, что влияние — это способность, и если ее не поддерживать, она растворится со временем. Каширар не может контролировать земное правительство, они не вне его досягаемости. Я не знаю, что у них там происходит». Однако такое быстрое подписание договора выглядит странно. Ладно, что еще было в документах?» Фридрих начал рассказывать. Помимо смены межмирового маячка, контракт содержал несколько ключевых пунктов, главные из которых — отсрочка долга и обязательство Земли работать в будущем с Фарос как с эксклюзивным торговым партнером, а также предоставление корпорации специального безналогового режима на длительный срок. Это все было понятно и легко объяснимо. Но внимание Рауля зацепилось за неожиданное слово — исследование. Корпорация собиралась установить какие-то станции, причем сразу на втором слое, которому у землян пока доступа не было. Командор вообще большинство подробностей о слоях узнал только из письма Алекса. До этого были лишь абстрактные знания, как о чем-то далеком и недоступном. В контракте говорилось, что станции нужны для точного позиционирования сроков слияния. Однако Раулю показалось, что дело тут в чем-то другом. Возможно, это ложная тревога. Но своей интуиции он не просто доверял, а постоянно тренировал, раз уж Пифи и Афина не могла больше быть надежным источником информации из-за сильных окружающих адептов. Кроме того, девушку вообще забрали в материальный мир. «Фридрих, можешь разузнать, что это за станция? Только сделай это незаметно. Скажи, что тебя интересует второй слой сам по себе». Почему ты вдруг заинтересовался? Потому что исследование это подозрительно. Нам твердят, что второй слой крайне опасная вещь, и туда не стоит соваться. А тут вдруг корпорация в качестве жеста доброй воли собирается установить там исследовательские станции. Нужно проверить, зачем им это нужно. Хорошо, а ты чем займешься? Есть у меня одно дело. Рауль не стал посвящать за министра о всех деталях плана, над которым размышлял все это время. Незачем Фридрих узнать, что Алекс передал не только письмо, но и кристаллы второго грейда. Те самые, что могли помочь перебраться адептам со стадии адаптация на стадию синтез. Да, они нужны правительству и человечеству для перевода как можно большего числа старателей на шестой уровень. Но интуиция и последние обстоятельства подсказывали Раулю, что лучше ему самому выбрать адепта, в котором пора стать сильнее. Шедар. Второй слой. Алекс. «Вон там!» Даш дернул землянина за руку, но тот и сам уже увидел стремительно приближающуюся тень. Дракон выглядел могучим, однако гашварнцы и не думали разбегаться. Напротив, достали оружие и застыли в ожидании. Когда могучий монстр вплотную подобрался к границе лагеря, из его пасти повалил зеленый туман и заструился вдоль земли. Алекс с радостью увидел, что гашварнцы не такие уж непобедимые, как он о них думал. Несколько бойцов заорали от боли и повалились на землю, хотя многие каким-то чудом сумели уклониться от зеленой реки. Это разозлило дракона, и он выпустил следующую порцию кислотного тумана. Однако туман был способностью, поэтому монстр мог ею управлять, лишь когда находился рядом. По этой причине он завис над деревьями. Гошварнцам только этого и надо было. Несколько воинов стримглав взлетели по деревьям и вскочили на тушу дракона, который на секунду слегка опешил от такой наглости. От возмущения монстр замахал крыльями, пытаясь сбросить незваных гостей. Но те времени не теряли и с энтузиазмом принялись колоть шкуру копьями и мечами. Алекс по себе знал, как это сложно. Раньше в каждом бою он ломал копья А эти парни, на первый взгляд, подобных проблем не испытывали, хотя все их оружие явно было начального уровня. Тем не менее, они как-то справлялись. Дракону это не могло понравиться. Взревев, он сорвался с места и помчался над верхушками деревьев на огромной скорости. Все произошло так быстро, что Алекс даже не успел ничего предпринять. По правде говоря, он надеялся на небольшой хаос, с учетом того, что это все-таки дракон — К сожалению, хаоса как такового не случилось. Хотя птицеподобные потеряли пятерых, они относительно легко справились, а барьер так и не рухнул. Точнее, мигнул и снова появился. Краем глаза землянин заметил, что двое гашеварнцев не удержались, сорвались с дракона и полетели вниз. Но падение с такой высоты адепта не убьет. Монстра не было видно, однако издалека доносился яростный рев — Значит, бой продолжается, что говорило о высоких способностях гашварнцев, поскольку удержаться на летящей с огромной скоростью туши может только превосходный воин, который точно знает, что ему делать и в какой момент. «Это боевое предвидение», — мрачно подумал землянин. Он помнил, как сложно было справиться с Мигелем, когда тот ворачивался от всех атак. Лишь домен давал решающее преимущество, но Мигель один. А тут — полный лагерь супербойцов. Непонятно, как шидарцы с ними справятся. Сзади послышался еще рев. По звуку Алекс определил, что сюда приближаются сразу три чудовища. «В этот раз ждать не будем. Как только они окажутся рядом, прорываемся», — предупредил он спутника. «Я готов», — коротко ответил Даш. Сирокожий, в отличие от Фиска, в бой не рвался. Он умел действовать быстро и не боялся сложностей, правда, сейчас он выглядел неважно. Впрочем, ничего с этим поделать было нельзя. Сочувственно посмотрев на Даша, Алекс развернулся. Ждать пришлось недолго. Троица монстров кружила некоторое время над лесом вдали от лагеря. Но вот к ним присоединился их собрат, который все же сумел избавиться от наездников, и четверка устремилась к лагерю. Очевидно, монстры сообразили, что им делать, потому как на подлете к лагерю затормозили и стали заливать гашварцев туманом, в то время как двое других контролировали территорию внизу, чтобы шустрые бойцы не смогли подобраться и запрыгнуть с деревьев. Драконы поддержки просто заполнили небольшой пятачок своим дыханием и внимательно следили за врагами, в результате чего авангарду гашварцев пришлось спешно отступить. Отлично. Вот что значит командная работа. Похвалил монстров Алекс. Бой проходил в опасной близости от диверсантов. Туман мог накрыть их в любую секунду, поэтому он решил больше не ждать. Телепортироваться было опасно. Впереди сновали слишком умелые войны, которые, несомненно, среагируют на хлопок. К сожалению, новый ранг не помог от него избавиться. Зато домен работал как часы, и человек с кондорцем незаметно пересекли остатки барьера и понеслись вперед. Незаметно! как казалось Алексу. Он не видел, что гашварниц, поддерживающий барьер, вдруг открыл глаза, оглянулся и свистнул. На звук среагировала ближайшая пятерка бойцов, и под предводительством дозорного они бросились в центр лагеря. При этом дозорный вел себя странно, его глаза были расфокусированы, а он сам быстро шагал по тому пути, где только что прошел Алекс. Землянин же не оглядывался, поэтому ничего не заметил. Также у него не было времени обследовать домен. Иначе он бы увидел, что к аномалии присосалось чуждое образование, которое словно ниточка протянулась от барьера до двух путников. Именно за этой ниточкой следовал Дозорный и Пятерка бойцов. Правда, один раз Алекс все же оглянулся, но заметил только, как остальные гашварнцы рассыпались по лесу, окружив драконов, которые благоразумно продолжали держаться вместе. «Похоже на ничью». «Пока у летающих монстров есть энергия, их не взять. Но я все равно ставлю на гошварцев. У них больше умений. Рано или поздно они придумают тактику». Пронеслась быстрая мысль, после чего Алекс перестал отвлекаться и сосредоточился на маршруте. К счастью, узловая точка лежала чуть в стороне от места сражения, и туман сюда не долетал. Правда, здесь находилась полусобранная палатка воина в дорогих доспехах, а также десяток воинов охраны. Но они не должны были увидеть двух диверсантов. «Здесь?» — спросил землянин Кондорца, остановившись возле разлапистого дерева. «Да, начинай скорее, а то я тут долго не выдержу». Даш говорил тяжело, его серая кожа сильно побледнела. «Держись, сейчас выберемся». Алекс достал кристаллы, разорвал их потоком и высвободил энергию. Формирование прокола не должно было занять много времени. Новый ранг позволял управляться с внешней энергией куда легче. Шар стал расти и уплотняться. То ли из-за того, что Алекс сильно сконцентрировался на процессе, то ли потому, что верил в домен, он мало смотрел по сторонам и потому не заметил приближение небольшой группы во главе с адептом с расфокусированным взглядом. Лишь в последний момент интуиция подала знак. Алекс сдернулся всем телом, чуть было не упустив шар. Зато заметил, как странный гашварнец неподалеку махнул рукой. Махом не ограничилось. Из руки мужика вылетел поток энергии, похожий на хлыст. Им-то воин и ударил. К сожалению, энергия была заряжена вибрациями силы. Вероятно, поэтому хлыст чуть не разрезал домен. Не то что вражеский навык представлял большую угрозу. Но Алексу пришлось влить чуть больше энергии в защиту. Это все, что он мог сделать. Отвечать было нельзя, поскольку рядом с ним переминалась пятерка бойцов и еще десяток во главе с их командиром. «Проклятие, как не вовремя!» Только и успел подумать землянин, продолжая вкачивать в шар энергию. Ему нужно было всего несколько спокойных секунд, и он уберется отсюда в буферную зону. Но гашварнец не дал человеку этого времени, а что-то пронзительно заверещал — после чего взгляды окружающих бойцов скрестились на точке, где находились замаскированные диверсанты. На домен посыпались удары аналогичных хлыстов. Навык явно имел большое хождение среди птицеподобных. «Они нас видят?» — воскликнул Даш. «Не отвлекай!» — оборвал серокоживый Алекс. Домен должен был справиться. В конце концов, хлыст — это необъемное умение, чтобы вот так просто разрушить аномалию. Продержаться несколько секунд для домена не должно было стать большой проблемой. Однако проблема возникла в другом месте. Шар энергии неожиданно начал разрушаться. Так как это была не способность, а просто сырая энергия, необходимая для прокола, Алекс не имел над ней полного контроля. Каким-то образом навык гашварнцев мешал энергию уплотняться. Видимо, в обычном бою их задачей было снятие защиты с врагов. Алекс понял, что так он не сумеет создать прокол. Шар разваливался быстрее, чем собирался. А стоит гашварцам позвать подмогу, и тогда уже и домен не выдержат. При этом вокруг сновали сотни бойцов, поэтому с подмогой проблем не будет.